И тут отчаяние затопило, уничтожило меня. Горестная мольба терзала мозг и прорвалась наружу равномерными стонами. — Катерина, сделай так, чтобы это была неправда. Я стараюсь быть сильной. Я хочу жить, и я смогу, но только если ты останешься со мной. Не бросай меня, не... и Лео... Величайшая радость моей жизни. Я сражалась с твоим отцом и всей его семьей. Они хотели, чтобы я сделала аборт. Ведь Бруномонти не может жениться на иностранке. Но я никогда не рассказывала тебе об этом, потому что ты мог сказать, как всегда говорил, когда был маленьким и несмышленым, я не просил меня рождать. Но ты просил. Я слышала тебя. Услыши ты меня, Лео. Помоги мне, пожалуйста, не оставляй меня одну в темноте. Патрик, где ты? Что случилось? Никто мне не поможет. Нет, я не произнесла этих слов, даже мысленно, но я была раздавлена, уничтожена. Эти слова выходили из меня судорожными вздохами, как из больного животного. Не знаю, сколько это продолжалось, потому что я рыдала без слез даже во сне. Кто-то, думаю, лис, открывал палатку и будил меня ударами, потому что я производила слишком много шума. Наверное, это продолжалось до утра. Я не помню, чтобы в тот день меня еще кормили. Следующее, что я помню, — это опять завтрак. Ночью прошел дождь я почувствовала сырую землю и траву, когда ставила под нос. Солнечный свет коснулся лба. Я услышала птичье пение. Я вдруг ощутила внутри какое-то умиротворение. Решение принято. Я умру, а значит, можно сложить меч. Моя битва окончена. Больше не о чем волноваться. Можно полностью сосредоточиться на существовании. Ничто не имеет значения, кроме маленького кусочка хлеба, размягчающегося во рту, солнечного тепла, пения птиц. Я сожалела только о том, что прежде не умела так жить, по достоинству оценивая все, что и есть жизнь, все ее горести и проблемы. Это было не сражение, которое необходимо выиграть, а удивительное состояние которым нужно было насладиться до конца. Я оставалась спокойной, несмотря на то, что мои охранники, особенно лис и мясник, были чрезвычайно возбуждены и вымещали свое возбуждение. Однажды я потянулась за едой и нащупала в миске несколько гладких металлических предметов. Это были пули. Может, захочешь выбрать свою? Я отвернулась от ненавистного резкого запаха лиса, который говорил, наклонившись близко к моей щеке. Значит, они собираются пристрелить меня. Возможно, они сделают это в воскресенье утром, когда шум может остаться незамеченным. Я смирилась с тем, что они убьют меня, но до этой минуты не задумывалась, как. Я дождалась прихода лесоруба и спросила, нельзя ли это сделать как-то иначе. Я всегда так боялась ружей. Не могли бы вы сделать еще кое-что для меня?»